Крутящийся город назывался «Большая цепь» и служил обрамлением зрачка в центре ока. Само око сходилось к двум уголкам. Один всегда направлен к центру земли, второй — от него. Из каждого тянулся трос, точнее, пучок самовосстанавливающихся тросов с запасом по толщине. Тот, который был протянут к земле, достигал чуть ли не самой поверхности, и на нем болталась колыбель. Внешний выходил за пределы орбитаемого кольца и зацеплялся за большой камень, который служил противовесом. Вытягивая или укорачивая этот трос, можно было менять центр тяжести всей конструкции, соответственно, заставляя ее замедляться или ускоряться во время перемещения по кольцу. Именно так око достигало того или иного орбиталища и совершало остановки в случае необходимости. Во время них между кольцом и оком налаживали переправку людей и товаров посредством эмок транспортных челноков, вийных роев или механических кишок, выдвигающихся, подобно щупальцам. Каким бы большим и мультикультурным не было орбиталище, по сравнению с надвигающимся оком оно, если выражаться до нулевым языком, кажется всего лишь степенным городком, на горизонте которого вдруг возникает передвижной Манхэттен, Он накатывается на тебя, вступает во всевозможные контакты, а затем уходит дальше. Также ока представляло собой наиболее быстрый и удобный способ передвижения между орбиталищами. Именно поэтому КЭТ-2 требовалось узнать, где оно находится и в каком направлении движется в данный момент. В данный момент ока находилась у крупного нового орбиталища Акюреири в 20 градусах к западу от предполагаемого апогея их маршрута. «А затем должно было двигаться к кладбищу Кабо-Верде, разделявшему Гринвичский отрезок и Рио. Значит, оно на пути в ту часть кольца, где в основном проживают айвинцы». «Может, махнем и поймаем око?» — предложила Кэт спутникам. «Имелось в виду, что нужно воспользоваться огромным алюминиевым кнутом — крайне распространенное устройство на кольце, которое выводит эмки на более высокую орбиту». Пока они будут плавно проходить апогей за пределами кольца, все, включая ока пройдет под ними, как в быстрой перемотке, и на обратном пути их МКО окажется в точке контакта. Там они пристыкуются к любой из сотен стоянок без лишних трудностей, пройдут через карантин, а потом каждый пойдет своим путем, либо подождут, пока ока доставит их куда надо, либо пересядут на какую-нибудь пассажирскую МКО или лайнер, идущий напрямую, конкретный сегмент. Еще можно купить билет на лифт и спуститься до самой колыбели, а то и вовсе остаться на Оке, которая тоже является самостоятельным орбиталищем, где многие живут всю жизнь. Иными словами, поймать Ока всегда предпочтительнее, чем оказаться в каком-нибудь случайном орбиталище, откуда выберешься в лучшем случае через несколько дней, если не недель, так что такие предположения обычно даже не обсуждаются. «Я за», не задумываясь, поддержал рис к 2 посмотрела на Беллида, тот смотрел на нее. Тут она поняла, что Феклит просто-напросто пялится. Основной инстинкт остался прежним, невзирая на тысячелетнее разделение рас и прочие социокультурные изменения, связанные с жизнью в космосе. к 2 вопросительно изогнула бровь. «Конечно», — сказал Беллид. «Значит, единогласно», — объявил Рис и отвернулся к панели управления к Кэт-2 защекотала между ног, и от смущения ее лицо залилось теплой краской. Блэд, возможно, ощущал то же самое, но фиклитов учили не выставлять свои чувства напоказ Из убеждения, что, например, именно проявление страха вызывает испуг, а вовсе не наоборот. Генеалогию этого убеждения можно было при желании проследить вплоть до древних спартанцев. Возможно, заметив какую-то искорку между Кэт-2 и Беллэдом, Рис с преувеличенной сосредоточенностью погрузился в работу. Как и в прошлом, это проистекало из элементарной вежливости и желания дать другим немного воздуха. Это выражение по-прежнему имело хождение в орбиталище, хотя, строго говоря, воздуха там могло и не быть вовсе, поэтому, вернее, было бы говорить просто «пространство». Кэт в полглаза наблюдал за тем, как Крис отдавал краткие команды Параматрице. И с отстукиванием, что бы это ни значило, его действия не имели ничего общего. Но что поделать? Язык динайцев вообще богат на непривычные выражения. Получалось, что их маршрут пролегал через 20-километровый просвет между орбиталищами Сент-Экзюпери и Кнут-Хольмен. Точно между ними располагалась Кнут-База из тех, что обслуживали почти каждое маломальски солидное орбиталище. «Кнут-база» представляла собой маленький жилой модуль на 5-6 человек, которых сменяли раз в несколько месяцев, иначе можно сойти с ума от скуки. Они следили за тысячами цыплетов новейших поколений роботов, которых разработал еще Рис Эйткен на борту «Изи». По сути, это были те же звьи, но размер не с ноготь, а гораздо крупнее — Цепи, в которые они соединялись, обладали массой и тяговой силой товарных составов до нулевой эпохи. Они могли изгибаться и щелкать, как хлыст, а также захватывать удаленные цепи, как леска с крючком. Естественно, постепенно механизм изнашивался и ломался. В принципе, осматривать и чинить цыплеты могли и другие роботы. Но «синие» исторически предпочитали человеческое участие, и поэтому большую часть работы выполнял экипаж «Кнутбазы» — работники из плоти и крови. В общем, если цыплеты хорошо обслуживались, и если больше никто из космических путников не заказывал кнут транспортировку на то же самое время, то часов через 12 «М-ку» с Кэт 2 Рисом и Беллодом на борту зашвырнут на круговую орбиту чуть более широкого радиуса, чем «Кольцо». А еще через несколько часов они пристыкуются к шлюзу номер 65 в карантинной секции на внешнем отростке ока. Часы на оке синхронизировали с той частью земли, которая находилась непосредственно под ними. Сейчас там было 8 утра. Кэт предстояло пережить серьезную смену часовых поясов. По негласному правилу стоило начать перестраиваться уже сейчас, переключившись на время по оку. Однако никто не торопился. Все только-только завершили очень длинный день на Новой Земле и слишком устали. В конце концов, адаптироваться можно и в карантине. к 2 забронировала койку и питание специально для майорийцев, а затем провалилась в сон.